Глава 32. Король! Я устал ждать! Оглушительный вопль нестерпимо приближался откуда-то с неба. Я знал, кто являлся его источником, но все равно замер и поднял голову. Биргейн, будто пушечное ядро, врезался в одну из башен замка и исчез в ее недрах. Выходи! <theater> Ревел безумный бог внутри громадного дворца. Не бойтесь, воины, этот бог на нашей стороне, кричал сзади герцог Курхонский. Ну да, бойцы должны быть шокированы таким появлением. Только адепты, и то, скорее всего, не все, знали о нашем безумном козыре. Я молча рванул вперед, набегу, разрубив дубовые двери замка взмахом трешулы. «Мы точно можем ему доверять?» – не сбавляя шага, спросила Уна. «Да», – коротко ответил я. Замок был пуст. И это выглядело довольно апокалиптично, учитывая небывалые размеры его холлов и коридоров. «Проклятое тление!» – выругался Амарх, когда стены и пол заходили ходуном, а с потолка посыпалась каменная крошево. «Похоже, началось!» – задрав голову, произнесла Уна. «Как бы они замок не разрушили!» – покачал я головой. «Давайте быстрее!» «Сейчас налево!» – воскликнула Тиара, координирующая наш путь. «Все мы выучили схему этажей замка, но моя супруга все же была тут раньше и на месте лучше разбиралась!» Замок не переставал ходить ходуном, однако ж каким-то чудом мы смогли подняться на второй этаж. «Ух ты ж!» – выдохнула Уна. «Неплохо!» Как этаж выглядел раньше, я не знал, но, полагаю, крыша у него была. Сейчас же большая часть стены и потолка отсутствовала, открывая вид на синее небо, в котором стремительно сталкивались, разлетались в разные стороны и вновь сталкивались яркие огоньки. Салатовый, разумеется, это Бергейн, «Оранжевый, желтоватый и светло-серый». С такого расстояния я не мог разглядеть его противников, а по цвету энергии понять, кто есть кто, довольно сложно. Дело в том, что в Зуртейне существуют так называемые боги разрушений. Три бога, использующих в бою по сути силы природы – молнии, огонь, ветер и даже способные вызывать землетрясения. Их особенность в том, что они независимо от какой-то одной стихии – и способны пользоваться ими всеми, но по очереди. Правда, воду не трогают, ее застолбила за собой богиня дождя. «Смотри-ка, кто-то действительно смог забраться так далеко. Мои поздравления!» Женский голос слева от нас прозвучал уж слишком надменно. «На этом их удача кончилась, Мари, так что можешь не поздравлять», спокойно ответил ей мужчина. Часть стены потолка тронного зала тоже были разрушены, а громадные двустворчатые двери сорваны с петель. Так что мы видели трех человек с любопытством разглядывающих нас. И четвертого, скучавшего на троне, позади своих верных телохранителей. Его Величество, король Лангории, Леор IV, уровень 310, 37850, из 37850. Адепт Рейнгейта очень похож на своего покровителя, почти такие же сверкающие латы, светлые волосы, спускающиеся до плеч, тот же набор оружия, щит и меч. Эй, чего ты на его величество пялишься, червь! За такую дерзость тебя ждет смерть! Их всех и так ждет смерть, Мари! Я перевел взгляд на трио телохранителей. Мари – светловолосая девушка с короткими волосами в огненно-рыжей броне. Дорг меланхоличный мужчина в серебряных доспехах с желтыми молниями. И Дель Арх – молчаливый, лысый и шериец в кожаной куртке песочного цвета. Средний уровень – 160. Запас здоровья – около 17 тысяч. Внезапно я почувствовал стремительное приближение мощной божественной энергии. На одних рефлексах развернулся и, подхватив стоявшую возле меня тиару, нырнул вперед. Раздался грохот. Обернувшись, увидел, что посреди замка появилась громадная расщелина. Удивительно, что я смог быстро оценить размеры и направления воздушного серпа и схватил только жену. Остальным ничего не угрожало, но если б я начал метаться, было бы гораздо хуже. — Спасибо, — удивленно выпалила моя супруга. Мы быстро поднялись на ноги. «Великие разбушевались», — посмотрев на небо, отрывисто проговорила Мари. «Если будем и дальше без дела стоять, прилетит еще. Ваше Величество», — полностью обернувшись, она склонила голову. «Дозволите ли вы нам быстро покончить с вторженцами и проводить вас в безопасное место?» «Дозволяю», — махнул рукой король. Его голос прозвучал расслабленно и ласково. «Мальчик, поторопись. Я и другие боги сильно измотаны». «Боюсь, долго мы не продержимся». «Понял», — мысленно ответил я, активируя малого аватара тьмы. «Ух ты ж!» — удивленно выпалила говорливая Мари, глядя на черный дым, струящийся из моего тела. «Смотрите, он тоже! Тогда и мы!» Вокруг девушки запылало яркое оранжевое пламя. По одежде Дорка забегали желтые молнии, а тело Дель Арха начало превращаться в песок. «Вот ведь у них тоже есть стихийные аватары. Я хотел скомандовать своим элитным бойцам атаковать, но они и сами уже бросились в бой. Очевидно, несмотря на усталость, их покровители приглядывают за ними и дают советы». «Кен, на тебе король!» Подтверждая мои слова, воскликнула Уна, направляя облако металлического лилового песка в лицо и Иширийцу. «Ну, конечно же. Кто же еще на мне? Все знают, что я бился с Аэридой и, полагаю, считают меня сильнейшим человеком на нашей стороне. Сильнейший же враг – сам Леор. Нам суждено смахнуться. Вот только перед этим стоит кое-что сделать. Мой аватар запустился на несколько мгновений раньше, чем у врагов. Метнув охваченную черным дымом трешулу будто копье, я пробил грудную клетку Дорку. Мужчина закашлялся и упал на колени. Активация его техники прервалась. Не зря я вложил в бросок кучу энергии. Тиара, расторопнее других, воспользовалась подаренной мною возможностью, подчинила вытекающую из дорка кровь и, обратив ее в красный клинок, отрубила голову противнику. Страшное, добивающее умение. «Да как ты посмел!» – заорал огненный элементаль с женскими формами, Мари. «Девушка тут же направила в мою сторону стену пламени». Выставив перед собой ладонь, я блокировал ее атаку черным дымом. Ответственно, заявляю, стихийные аватары этих адептов богов разрушения слабее моего. Думаю, я мог бы одолеть их обоих без больших проблем. Вот только не стоит так тратить силы перед боем с королем. Голубоватой энергетической волной, выпущенной с обеих ладоней, Дункер отбросил Мари в сторону. «Муж мой! Король!» — воскликнула Тиара, создавшая кровавого осьминога и его щупальцами атаковавшая огненного элементаля. «Еще раз повторять, мне не пришлось, я уже и сам рванул к трону. Ну а что? Повысил шансы на выживание для группы, и теперь можно заняться своей непосредственной обязанностью». На губах Леора появилась надменная улыбка, его доспех и кожа засияли ослепительно-золотым светом, И король неожиданно увеличился в размерах и рывком поднялся на ноги. Теперь мой противник был на голову выше меня самого в состоянии малого аватара тьмы, похоже, активировал свой вариант стихийного аватара. Бух! От удара моей трешулы по его щиту в разные стороны от нас понеслось кольцо золотистой черной энергии, разрушающее стены на своем пути. Я чувствовал, как резко возросла мощь Леора, проверил его идентификационную подпись и скривился. Подпись отсутствовала. Стало быть, мой противник по силе равен богам. «Не думал, что кроме меня найдется еще человек, обретший такую силу», произнес король, отбив щитом в сторону мой трезубец. «И тем удивительнее, что ты идешь против нас». «Ведь у тебя действительно есть шанс обрести еще большую силу. Точнее, был шанс. После того, что вы сделали с моим городом, я не хочу отпускать вас живыми». Было бы весьма интересно пообщаться с королем. Рейнгейт явно делится с ним информацией, да и вообще занятно послушать человека по своей мощи, сравнимого с богами. «Вот только времени на это у меня, к сожалению, совсем нет». Плавно вдохнув, я потянулся к окружающей меня энергии и начал втягивать ее в себя. «Что ты делаешь?» – удивился Левор. «Эй!» В каменных стенах замка мало энергии, но все же она есть, пусть и скрыта глубоко. Однако, чтобы ее добыть, приходится уничтожать сам камень. Я делал это непроизвольно, я даже сперва не понимал, что так поразило Леора, но, повернув голову, заметил, как стремительно ветшает замок. Черт, неприятно. Прекратить или продолжить? Выживут ли мои ребята, если здание вдруг начнет рушиться? Но если я остановлюсь, мне может не хватить сил в бою. К счастью, мне не пришлось делать выбор. Король, точно вспышка яркого света, в мгновение ока перенесся ко мне и изо всех сил ударил мечом сверху. Я успел поставить блок древком трезубца, однако атака оказалась настолько мощной, что мои ноги заскользили по полу. Соображал я быстро и моментально оценил перспективы. «Если я вылечу на улицу, Леор последует за мной, вот только походя может прикончить Тиару и компанию». Из-под полы моего сотканного из непроглядной тьмы плаща вырвалось щупальце черного дыма, обхватившее лодыжку его величества. Скорость моего полета замедлилась, но незначительно, так что, пробив спиной в стене замка очередную дыру, я вылетел наружу, таща за собой короля. Извернувшись в воздухе, он разрубил щупальце и освободился. Так что мы оба приземлились на ноги, напугав сражающихся во внутреннем дворе замка бойцов, и, по сути, прервав их сражение. «Сколько людей!» — оглядевшись по сторонам, проговорил Леор. «Подходящее место для твоей казни, отродье тьмы!» — воскликнул он, подняв золотой меч к небу. «Жители Лангории, к вам обращается ваш король. Сегодня на ваших глазах я покончу с предателями и мятежниками и...» Что он еще сделает, люди так и не узнали. Я не собирался впустую тратить время и метнул в своего противника сгусток тьмы. Король попытался отбить мою атаку щитом в сторону, словно какой-то мяч, но не тут-то было, слишком много энергии я вложил в сгусток, чтобы его можно было так легко отбросить. Взрыв темной энергии разметал по внутреннему двору замка солдат, Так что вокруг меня и короля появилось довольно много свободного пространства. Я не смог сразу оценить, какой урон нанес своему противнику. Леор стоял охваченный черным дымом. Ринувшись вперед, я в мгновение ока поравнялся с ним и размашисто ударил трешулой. От столкновения моего оружия и его щита в разные стороны вновь разбежалось кольцо энергии. Взмах мечом я с трудом успел увернуться. Чувствовал, как концентрирует силу мой противник. Она, толстой струей, тянулась к нему откуда-то с неба, должно быть напрямую от Ренгейта. Черный дым вокруг Леора растворился в ярком золотом свечении. Король ослепительно засиял, и я непроизвольно прикрыл глаза рукой. Однако, мгновенно почувствовав приближение его меча, понял, что сглупил и резко отпрыгнул назад. Без лишних слов, его величество вновь атаковал. Взмахнув клинком по диагонали снизу вверх, он рассек воздух, запустив в мою сторону прямую полутораметровую линию золотого цвета. Все вокруг светилось так ярко, что рассчитывать на глаза больше не приходилось. Если бы я не мог чувствовать энергию, умер бы на месте. Но, хвала небу, и без зрения я могу сражаться». В голове мгновенно возникло понимание того, что уклониться или защититься трешулой не успею. Остается лишь встретить королевскую атаку грудью. Правда, есть огромный риск быть разрубленным надвое по диагонали. <свеская> Завопил я обожженной световой линией, разъедающей тьму, из которой состояло мое тело. «Но я готов был к этой боли. Боль можно и перетерпеть, особенно когда в мое тело по тоненьким невидимым капиллярам из окружающей среды втекает энергия». «Ха!» — выкрикнул я, отбросив световую линию в сторону. «Справился. Фух, не дал себя разрубить. Правда, рана болезненная». «Глядите, жители Лангории!» — внезапно заголосил король. Этот предатель и мятежник поглощает жизнь. Посмотрите, что стало с плацем. Он превратился в песок. Тяжело дыша, я огляделся по сторонам. Ну да, мощенная площадь в радиусе метров пяти от меня обветшала, а солдаты, совсем забывшие про свою битву и пялящиеся на нашу, глядели на меня со страхом в глазах. — Ну и что, Леорр? — воскликнул Каэр Блейд. «Мой дорогой зять делает все, чтобы победить тебя. Ведь настоящий предатель и мятежник – ты! Твой бог поощряет тление, а сам ты ничего не делаешь, чтобы остановить его!» «Молодец, тесть! Не знаешь, как защититься? Контратакуй и переводи стрелки. Очень вовремя я как раз пришел в себя». «Вскинув ладонь, выпустил в сторону короля облака черного дыма и тут же рванул вперед, сокращая дистанцию. Удар трешулый снизу, он блокирует и контратакует, уклоняюсь, наношу еще удар, на этот раз сбоку, отбивает и тут же бьет в ответ мечом. Отбиваю, атакую, наращивая темп, он тоже ускоряется». «Мы сражались, практически стоя на одном месте». От каждого столкновения наших оружий в разные стороны стремились волнистые кольца сплетенной золотисто-черной энергии. Мне некогда было глазеть по сторонам, но я постоянно слышал какой-то грохот и чувствовал, что мы медленно опускаемся вниз. Не сразу дошло, что от энергетического буйства постепенно проседает земля под ногами и, видимо, рушатся здания». «Сперва мне показалось, что мы бьемся на равных, но я постепенно стал чувствовать свинцовую тяжесть во всем своем стихийном теле. В результате я первый отступил. Сделал шаг назад, чем тут же воспользовался Леор, нашедший в себе силы в очередной раз ускорить натиск. Я перестал контратаковать, мне оставалось лишь отчаянно отбиваться. Черт возьми, сколько же своей силы сливает адепту Рейнгейт!» Хорошо же богу всех королей. Сидит где-то в безопасном месте, а его участие в битве, по сути, сводится к тому, чтобы управлять персонажем, Леором, да подзаряжать его. А все остальные боги в этот момент сражаются лично. Бог тьмы советовал приберечь свой последний козырь совсем уж на крайний случай, но я ослушаюсь его. Может быть, сражаясь с королем дальше, превозмогая боль и усталость, я смогу победить его, однако далеко не факт. Кроме того, мы слишком уж ограничены по времени». «Активировать оберег праведности». Кому-то покажется, что можно было давно так поступить, но нет. Амулет дает защиту, но не усиливает нападение. «В самом начале боя король мог бы защититься от моих атак. Сейчас же он подустал. Но главное, сейчас он будет удивлен. Пусть даже на мгновение или полмгновение. Так и случилось». Я голой рукой отбил меч Леора. На миг король потерял концентрацию и не успел защититься от трешулы, которая, сминая латы и кости моего противника, вошла в его левый бок. <звук> Прохрипел король, закатив глаза. Тяжело дыша, я выдернул трезубец. Мой левый кулак охватил черный дым. Вдарив противнику по роже, я поставил точку в этом поединке. Сил сражаться больше не было. «Все, что было, я вложил в два последних удара. Надеюсь, король не сдохнет». «Его Величество!» – зашептали зрители. «Его Величество, Пал! Как же так? Как такое возможно?» «Да, господин старший адепт победил!» «Ура!» Тяжело дыша, я опирался на трезубец, сосредоточившись на колебаниях энергии вокруг. «Он тут!» мысленно сообщил своему покровителю. В идеале стоило напрямую связаться с другим богом, но я побоялся говорить что-либо вслух. Все мое тело гудело и горело. Хотелось забраться на мягкую кровать и вырубиться лет на десять. Очень нудная боль и тягучая усталость вмиг стали ощущаться гораздо острее. Мне стоило огромных трудов не заорать от одной лишь его ауры. «А ведь я до сих пор находился в состоянии малого аватара тьмы». «Впечатляет», — произнес Рейнгейт, зависнув в воздухе над своим побежденным адептом. «Ты одолел Леора. Может быть, добьешь его и займешь его место?»